Из двадцати лет, что я нахожусь у власти, двенадцать я провел, не имея постоянного местожительства. Я жил во дворцах азиатских купцов, в скромных греческих домах, на прекрасных, снабженных ваннами и колориферами виллах римских, управляющих в Галии, жил в лачугах на фермах. Легкий шатер, полотняную и веревочную архитектуру я предпочитал всему остальному. Корабли, на которых я плавал, были не менее разнообразны, чем мои жилища. Было у меня и свое собственное судно с гимнасием и библиотекой, но я слишком не любил оседлости, чтобы привязывать себя к одному какому-то дому, даже если он и плавал по водам прогулочная барка богатого сирийского владельца, военный римский корабль или каик греческого рыбака в равной мере устраивали меня. Единственной роскошью, которая мне требовалась, была скорость и все, что способствует ей. Самые лучшие лошади, лучшие колесницы, самый необременительный багаж, наиболее удобная одежда. Но главным – Источником силы было безупречно тренированное тело. Пройти форсированным маршем двадцать миль не составляло для меня никакого труда. Бессонная ночь была лишь приглашением к раздумью. Мало кто из людей надолго сохраняет любовь к путешествиям. К этой непрестанной ломке привычек, к этим бесконечным отказам от предрассудков, я старался не иметь никаких предрассудков и, по возможности, мало привычек. Я ценил дивную мягкость постелей, но не меньше ценил ощущение земной тверди под собой, запах земли, каждую ее неровность. Я неприхотлив в еде. Меня не удивишь ни британской кашей, ни африканским арбузом. Однажды мне довелось отведать протухшей дичи, которая считается изысканнейшим лакомством – У некоторых германских племен желудок отказался принять эту пищу, но, тем не менее, опыт был произведен. Раз и навсегда, определив свои вкусы, я во всем боялся рутины. Моя свита, которую я ограничил необходимыми мне и достойными людьми, не отгораживала меня от остального мира. Я заботился о том, чтобы мои душевные движения не были стеснены. Мое обращение с людьми было приветливым. Провинции, эти большие территориальные единицы, для которых я сам выбирал эмблемы, британии со своими скалами или Дакия со своей изогнутой саблей, означали для меня леса, в которых я искал тень, колодцы, из которых я пил, людей, случайно встреченных на привале, знакомые а иногда и любимые лица. Я помнил каждую милю наших дорог, быть может, самого прекрасного из всего, что Рим подарил миру. Незабываемым было для меня мгновение, когда дорога кончалась на склоне горы, и я начинал карабкаться от расщелины к расщелине, с камня на камень, чтобы встретить рассвет на вершине Пиренеев или Альп. Кое-кто и до меня обошел и объехал землю, Пифагор, Платон, другие мудрецы, а также немалое число всяческих авантюристов, но впервые путешественник являлся в то же время и хозяином, который волен смотреть, перекраивать, созидать. Мне выпала на долю редкая удача я понимал что пройдут возможно века прежде чем повторится такое счастливое сочетание возможностей мироустройства и темперамента вот тогда я и понял какое великое преимущество быть человеком нового склада одиноким по существу лишенным семьи без детей почти без предков быть улисом чья и так и существует только в его душе здесь я должен сделать признание, которого я не делал еще никому. У меня никогда не было ощущения своей привязанности к какому бы то ни было месту. Даже к моим возлюбленным Афинам, даже Гриму, повсюду чужой, я нигде не чувствовал себя одиноким. Во время своих путешествий я упражнялся в различных ремеслах, которые входят в обязанности императора. Я надевал, На себя военную жизнь, как надевают одежду, ставшую удобной от того, что ее долго носили. Я без труда снова переходил на язык лагерей, на эту латынь, исказившуюся под натиском варварских наречий, рассвеченную армейской бранью и немудреными шутками. Я заново привыкал к громоздкому снаряжению учебных походов, к тому изменению равновесия, которое происходит во всем теле, когда ты держишь в левой руке тяжелый щит. Долгие годы финансовых расчетов вынуждали меня везде проверять счета шла ли речь о целой азиатской провинции или о маленьком британском селении, попавшем в долги из-за строительства водолечебницы. О судебных делах я уже говорил. Мне приходит на ум, Аналогии с другими профессиями. Странствующий лекарь, который, переезжая из порта в порт, лечит людей. Дорожный рабочий, которого вызвали для того, чтобы он починил мостовую и забоял прохудившиеся трубы водопровода. Надсмотрщик, который перебегает из конца в конец судна, подбадривая грибцов и стараясь при этом поменьше размахивать плетью. А ныне... Сидя на террасе виллы и глядя на рабов, обрезающих ветви и пропалывающих куртины, я думаю прежде всего о мудром садовнике, который присматривает за ними. Мастера и умельцы, которых я брал с собой в путешествие не причиняли мне забот. Они не меньше, чем я, любили странствовать по свету. Но с людьми, пишущими, мне приходилось порой нелегко. Незаменимый флегонт своими недостатками похож на старую женщину, но это единственный из моих секретарей, кто устоял перед соблазном использовать свое положение в корыстных целях, и я до сих пор не могу с ним расстаться. Поэт Флор, которому я предложил заниматься теми секретарскими делами, которые ведутся на латинском языке, воскликнул, что он вовсе не желает, подобно Цезарю, страдать от скифских холодов и британских дождей. Долгие пешие переходы тоже были ему не по нраву. Я, со своей стороны, охотно оставил за ним право вкушать радости литературной жизни в Риме и посещать таверны, где люди каждый вечер встречаются для того, чтобы обменяться все теми же словами и подставить себя под все те же комарины и укусы. Я пожаловал Светонию, место хранителя архивов, что давало ему доступ к секретным документам, которые были нужны ему для биографии Цезарей. Этого искусного человека, так удачно названного транквиллом, спокойным, невозможно представить себе в каком-то другом месте, кроме библиотеки. Он остался в Риме, где я сделался одним из близких друзей моей жены, членом того узкого кружка брюзгливых рутинеров, которые собираются у нее, чтобы сетовать на несовершенство современного мира. Эта компания мне не очень нравилась. Я велел уволить Транквилла в отставку, и он удалился в свой домик в Сабинских горах, чтобы там размышлять на досуге о пороках Тиберии.